А еще было несколько историй о человеке, который вернулся с войны с другой женщиной, поскольку на чужбине ему сообщили о том, что его жена якобы умерла, или другой вариант, потому что эта чужая женщина помогла ему бежать из плена или вообще спастись от какой-то опасности. Были истории о возвратившемся домой сыне, иногда с участием злого брата или злой мачехи или доброго или жестокого отца. Существовали истории о вернувшемся с войны мужа, отце или сыне, который после долгой отлучки Чувствует себя дома таким чужим, так трудно уживается в нем, столь замкнут или несправедлив, или даже подл, что доводит своих близких до отчаяния и выживает их из дома. Макс все время требовал рассказать новую историю о человеке, который вернулся домой, и только тогда я сам осознал, как много я знаю таких историй. Я стал искать новые, находил их и читал о них все больше. Надо ли мне без Макса снова приналично работать работу и почаще ездить в командировки? Заняться ли вновь поисками оставшихся одиссеевых женщин? Почаще встречаться с друзьями, научиться играть в теннис или в гольф? По дороге домой я понял, что у меня ни к чему не лежит душа. Чего же я тогда хочу? Должно быть, это кризис среднего возраста, — сказал я себе. И поскольку проблема, занимавшая меня, была названа по имени, я на мгновение почувствовал себя лучше. Потом эта секунда прошла, и я сказал себе, тебе 45, ты служишь в издательстве, зарабатываешь так себе, успехов особых нет, машина так себе, квартира приличная, семьи нет, нет постоянной подруги, никаких перемен к худшему или к лучшему не предвидится. Когда я начал себя жалеть, мне вспомнился мертвый Ахилл, который сказал Одиссею в Аиде, что предпочел бы быть батраком на земле, чем царем между мертвых. Глава 13. Я отправил запрос о Фолькере фон Лондоне в Институт военной истории во Фрайбурге. Ответ пришел через две недели. У них хранятся три газетные заметки, опубликованные под его именем. О его личности им ничего не известно. Возможно, речь идет о псевдониме. В газетах военного времени псевдонимы и инициалы имен корреспондентов были очень распространены. К письму были приложены копии газетных страниц. с названием газеты и датой публикации, на которых были напечатаны заметки. Статья «Мы сражаемся и за это», которую я уже читал, была опубликована 10 июня 1944 года в немецкой общей газете. Статьи «Битва и не разрушить» были напечатаны в газете «Рейх» 1 16 августа 1942 года, а 2 4 февраля 1945 года. Обе газеты – одна выходила ежедневно, другая раз в неделю, издавались в Берлине, однако они принадлежали не берлинским издательствам, и таким образом никакой связи между фон Ланденом и Берлином не возникало. Мне было известно, что газету «Рейх» издавал Геббельс, и что она претендовала на определенный интеллектуальный уровень и программный характер, поскольку фон Ланден опубликовал в ней свои статьи, он имел, вероятно, некоторые связи в этих кругах. Я решил, что вместе с последним письмом Фолькер фон Лондон прислал статью «Не разрушить». Совпадали и дата, и тема. Вряд ли нужно говорить о трудностях современного положения. Мы все испытываем их на себе. Вряд ли нужно говорить и о том, что кое-кто дает слабину, колеблется в вере или вовсе теряет ее. Так бывает всегда, когда положение тяжелое. И пока эти слабые люди выполняют свой долг, мы не будем их осуждать, а поможем им. Мы напомним им о том, что невозможно разрушить, о том, что мы сохраним в любых самых трудных ситуациях и пронесем с собой сквозь любые преграды. Мы были народом, лишенным единства, народом, в котором бедные враждовали с богатыми, рабочие с владельцами фабрик, крестьяне с горожанами, буржуаз с дворянством, богатство с духовными ценностями. За последние двенадцать лет Удалось примирить все противоречия, которые нас разделяли. Мы стали единым целым. Мы были больной нацией, с врожденческой культурой, с объявившимся обществом, с дурной наследственностью. За последние двенадцать лет мы смогли отринуть от себя и истребить все, что приносило вред нашему духу и телу. Мы выздоровели. Мы были нерешительной нацией, не знающей, какое будущее нас ждет, каким путем нам шагать, кого считать друзьями, а с кем сражаться, как с врагом. За последние двенадцать лет мы осознали наше высшее предназначение. Тысячелетний рейх уже обрел место в наших сердцах. В окружающем мире мы находимся только в самом начале пути, в начале тысячелетней борьбы. Есть среди нас и такие, кто намерен бросить и предать нас, кто попытается отнять у нас то, что принадлежит нам по праву. Им это не удастся. Статья «Битва» была посвящена осаде Ленинграда. о которой мне было известно только то, что жители города пострадали из-за нее особенно сильно, и что осаду в конце концов все-таки пришлось снять, не добившись успеха. Я порылся в справочниках и узнал, что 8 июля 1941 года Гитлер заявил, «Ленинград мы сравняем с землей», а 8 сентября 1941 года он приказал не брать город штурмом, а окружить его кольцом блокады, чтобы жители вымерли от голода». Но уже 14 сентября 1942 года он вновь издал приказ о том, что город должен быть разрушен, однако время было упущено. Перед вермахтом стояли другие, более неотложные задачи, и 18 января 1943 года блокада была прорвана. 14 же января 1944 года немецкие войска были окончательно отброшены. Все даты приводятся в редакции автора. В статье Фонландона поднимается вопрос о возможности рыцарского поведения в условиях современной войны и особенно при осаде Ленинграда, цель которой – ослабить город голодом, захватить его и разрушить. Он подчеркивает, что, ставя вопрос подобным образом, он выбирает для себя трудную задачу. Возможно ли рыцарское поведение по отношению к большевикам, Однако решить проблему таким простым способом, ставя рыцарство в зависимость от того, какой враг находится перед тобой, было бы слишком простым делом. Ведь рыцарство – это качество, которое касается тебя самого, и проявляется оно не на пользу или во вред кому-либо другому. Суть рыцарства выводится из железного правила. Рыцарское поведение означает, не подвергать других таким испытаниям, какие ты не готов вынести сам. Германия сражается не на жизнь, а на смерть. И она требует огромных жертв от своих мужчин, женщин и детей. Поэтому по-рыцарски будет, если Германия станет обращаться с врагом с предельной жестокостью. Затем автор отступает на шаг и вопрошает, не означает ли рыцарство, в соответствии с расхожим его пониманием, что сильный должен проявлять снисхождение к слабым, к женщинам, детям, и старикам, как это согласуется с изложенным выше пониманием сути рыцарского поведения. Я подумал, что при ответе на этот вопрос Автор воспользуется своей формулой третьей эпохи, которая отказывается от иудейско-христианской заповеди любви к ближнему и возвращается к естественному праву, к праву сильного, к борьбе и победе. Однако формула отказа от одних ценностей и возвращения к другим была истолкована как формула прогресса, как движение ко все большему равенству. По мнению автора, рыцарское поведение включает в себя и то, что слабого рассматривают как равного себе И так же с ним поступают. В мирные времена это означает, что следует признавать за слабыми право быть счастливыми при равных способностях и одинаковых потребностях. Таким образом, расхожее понимание рыцарства в мирные времена работает. А вот во время войны такое понимание ложно. Ведь на войне идея равенства для слабых связана с тем, чтобы рассматривать их, исходя из признания равных способностей и одинаковых потребностей, как способных убивать. и чтобы поступать с ними соответственно. Убивать? Да, даже самый слабый достаточно силен, чтобы убить другого. В статье сообщается о том, что женщины-партизанки сражаются плечом к плечу с мужчинами, что им помогают старики и дети, и что старый млад способен стрелять во врага, бросать гранаты и ставить мины. Осадить город, обречь его на голодную смерть, завоевать и разрушить – все это направлено против людей, которые обладают равенством, в том смысле, что они могут и хотят убивать немцев. Статья завершается следующим абзацем. Итак, перед нашими глазами разворачивается битва за город, равный которой история не знала со времен осады Трои. Это далеко не рядовое сражение, какие происходят ежедневно. Под стенами Ленинграда может царить длительное затишье, как некогда под стенами Трои, сообщает нам Илиада, царила тишина в течение десяти лет. Троянцам не пришлось голодать, как ленинградцам, однако их удалось ослабить, ослепить и лишить разума настолько, что они сами пустили врага в свой город. Трою не бомбили и не обстреливали из орудий, однако в битвах под стенами города никому не было пощады. Когда началось последнее сражение, оно было ужасным и величественным, и закончилось оно тем, что трою сравняли с землей. И последнее сражение за Ленинград будет ужасным и величественным и закончится тем, что город сравняют с землей. Это и будет рыцарским завершением рыцарской битвы.